Драпач ⁇ это план. Босс! Осторожно произнес Фингвит, снова поднимаясь на ноги и бросая юдишкин пистолет. Тот нормально справился здесь, но в целом на шмотке юдишек нельзя полагаться. Как правило, они не так сильно бьют или не издают правильные звуки, а порой даже перестают работать, если отметили теми кого-нибудь. Повезло, что оружие все же среагировало после того, как фингвит втащил им юдишки по лицу, однако впредь, наверное, лучше было пользоваться полилом. «Жоганный говнюк по башке меня достал», — неразборчиво проговорил Клешняк. И действительно, у него из лба торчала тонкая полоса металла, обломанная в нескольких дюймах от кожи. Оглядевшись, Фингвит увидел в руках одного из дохлых юдишек остатки этого меча, клинок которого был перебит посередине. На мгновение он впечатлился, ведь чтобы вогнать нечто подобное так глубоко в черепорка вроде клешняка, должны были потребоваться изрядная сила и скорость, а также необыкновенная острота лезвия. Наверняка самому Фингвиту посчастливилось сойтись в бою с одним из тех, что похлипче. «Или?» – предположил его мозг. «Клешняк мог просто чутка подтормаживать из-за пырялок в нем, а ты-то герой, который в одно лицо вынес крутого воина-юдишек!» «Босс, вставать надо!» Настойчиво сказал Даззик, тряся клишняка за руку с таким же эффектом, как если бы попробовал залезать с Квигатона смерть. «Я, походу, еще юдишек слышу. Валить надо!» «Ага, ага. минутку дайте!» – пробормотал Клешняк, не шевелясь. «Наперво оно надо разобраться, как у меня ноги работают. Хреновы штукенцы меня не слушают!» Фингвит являлся лечилой не больше, чем Клешняк, однако был вполне уверен, что распознает мертвого орка. Пусть кришняк еще и разговаривал, но он вообще не двигался, а неспособный двигаться орк не может драться, а неспособный драться орк мертв. В лагере его бы пнул по голове любой желающий подрезать у него барахло. На что, поскольку Клешняк был Меком и имел целую кучу интересных и потенциально взрывающихся устройств и приспособ, нашлось бы огромное количество кандидатов. Здесь же эту роль предстояло исполнить тем юдишкам, которые найдут его первыми, поскольку Фингвит к Сквигам не ходи, не собирался торчать рядом и защищать Мека. Он моргнул, поскольку мысль, только что прошмыгнувшая у него в мозгу, снова возникла из сумрака и уселась на корточке в метафорическом свете внимания. Он мог убежать. Убежать прочь от клешника, который больше не сможет за ним погнаться. Радость и ужас от этой перспективы столкнулись у него в голове и начали оживленную кулачную драку за главенство. Что он может сделать? Куда ему идти? С одной стороны, он мог пойти куда угодно. Без клешняка, говорящего ему что делать, Фингвит наконец-то станет сам себе боссом. Никакой больше сварки и возни с жестянками, когда над ним нависает массивная фигура Мека, постоянно готового выдать тумаков за замеченные ошибки. Никакой больше возни за объедки от обеда клешника, никакой больше чистки масляных сквигов, никаких больше очередей выступать испытателем свежего фантастичного оружия Мека. Обычно что-нибудь такого, что может дать сбой и лишить тебя зрения, а также всевозможных прочих частей и функций тела. Но с другой стороны, а какие существовали варианты получше? Имея в качестве босса Кришника, Фингвиту приходилось опасаться получить взбучку от всего одного орка. Большинство прочих видела на его обносках эмблему клешняка и понимала, что это грот механа, и если отпинать его или ограбить без хоть какого-то веского основания, то любимая стреляла может неожиданно взорваться. Посчитай клешняк, что фингвит в тот момент был занят чем-то полезным для него. Не прислуживая хозяину, Фингвит окажется в распоряжении любого орка, и если не приносить пользу чудику, то можно легко угодить поткнут погонщика недомерков и быть загнанным в одну из паникующих толп сородичей, которых ведут на поле боя в качестве безымянной и безликой живой силы на убой. «И это еще не говоря о том, что случится, если он сбежит, а Клешняк все-таки сумеет прийти в себя и как-то его догонит, потому что тогда...» «Фингвит!» Когда Клешняк рявкнул его имя, Фингвит подскочил, а ужас одержал над радостью быструю и убедительную победу. Он попытался выглядеть невинно, А потом попытался не выглядеть невинно, поскольку невинно выглядящий грот мгновенно вызывает подозрения. «Да, босс», — сумел пропищать он. «Под чуды! пророкотал колешняк, все так же неподвижно лежа на боку. Фингвит медленно и нервозно двинулся к нему. Ожидая, что одна из силовых клешней Мека в любой момент ударит и смахнет его в сторону, а сам клешняк весело загогочит над столь простым розыгрышем. Такое уже бывало прежде. Впрочем, на сей раз этого не произошло. Фингвит оказался рядом, глядя на массивный череп клешняка. Из раны на голове Мека сочился темный хор, ручейком стекавший по покрытому шрамами лбу и капавший в разрастающуюся лужу на полу. Та уже начинала окрашивать белых волосяных сквигов, из которых состояла дикая борода. «Ты ж не в курсах, как пушка юдишек захапывать, да?» — рыкнул Клешняк. «Нет, босс». — сказал Фингвит, поскольку именно этого ответа от него явно ждали. На самом деле, он это представлял довольно неплохо. Мало кто из гротов рождается со встроенными знаниями, благодаря которым механы и лечилы так хороши в своих областях специализации. Но это не значит, что они не способны учиться. Орки не станут утруждать себя учебой. Если у орка нет особой склонности к чему-либо еще, он с удовольствием возьмет какое-нибудь оружие, направится в сторону ближайшей драчки и, возможно, задастся целью стать нобом или со временем даже варбосом, если будет достаточно крупным и злобным. В конце концов, склонность к насилию есть у каждого орка. Для гротов же любая участь, помимо быстрой и визгливой смерти в бою, где им не хочется участвовать, включает в себя полезность какому-то орку, поэтому они всегда пытаются подцепить все возможные крупицы знаний. Чисто на тот случай, чтобы иметь возможность договориться с орком о том, почему они не заслуживают пинков в данный конкретный момент времени. Фингвит не сказал бы, что Клешняк учил его, ведь это подразумевало бы некую сознательную передачу информации, но он помнил виденные им действия Мека и заучил жуткое их количество в надеждах избежать повторения той ошибки, которая приводила к последней взбучке. Однако Воркам не нравятся те гроты, которые считают себя умными. Впрочем, им не нравятся и те гроты, которые не умны. Оркам в принципе не нравятся гроты, поэтому приходится выдерживать линию и знать достаточно, чтобы не делать ошибок, но при этом не подавать виду, что все сделанное тобой верно является чем-то иным, нежели счастливым стечением обстоятельств или же полной заслугой того орка, который сейчас... «Злобно на тебя глядит». Итак, Фингвит покачал головой и не сознался в том, что, как ему казалось, он знал, чисто на всякий случай. «Так же ж и думал», — проворчал Клешняк голосом, который мог бы звучать удовлетворенно, не исходил он от неповоротливой горы мышц с рассеченным надвое мозгом. «Пофиг, нам надо это для Миклорда намутить». «А у меня ж ноги опять не работают, так что придется вам самим за дело браться, пока я не подтянусь. При тебе ж тот список, что я тебя написать заставил». «Список-то?» – переспросил Фингвит и потянулся в один из подсумков на поясе, чтобы проверить, там ли еще кусочек ткани. «Да, босс». Это точняк как надо написал?» «Да, босс» произнес Фингвит с большей уверенностью. «Дважды проверил, и все такое». так, промычал Клешняк. «Там оно сказано, что делать надо. А сейчас, Фингвит, я хочу, чтоб ты кое-что запомнил. Оно важно!» Ч это, босс?» — робко спросил Фингвит. «Ежели это не намутить, Меклорд реально разозлится!» Рыкнул Клешняк, и его глаза яростно сузились. «А если он за это меня искать станет, так пока он до меня не добрался, я точняк твои зоганной ручонки поотрываю. Усёк?» «Да, босс», — сглотнув, ответил Фингвит. «Спасибо, босс, реально мотивирует». «Ништяк, я тоже так думал». Клешняк подождал секунду, а затем ощерился ну так что вы ждете Шевелись!» после этого его глаза закрылись а голова с тихим стуком опустилась на пол вероятно признак того что он собирался с силами проницательно решил фингвит да босс сказал фингвит на случай что клешняк все еще его слышал Он осмотрелся, ища вдохновения, и его взгляд остановился на дверях того прошвыряла, которое их сюда привезло. Славный, простой спуск назад к тому месту, куда они изначально намеревались направиться, звучало как наилучший вариант старта. Они доберутся на нужный уровень корабля, отыщут пресловутые пушки и последуют указаниям из списка клишника чтобы заставить их делать то, что хочет Миклорд. Идеи сбежать и жить, как вздумается, пока что отошли на второй план, поглощенные образами великолепного разрушения, учиненного его стараниями а также грозами о наградах, которыми его осыплют, как того самого грота, который сломил сопротивление юдишек благодаря своей сообразительности, гениальности решений и мастерскому владению технологиями. Короче, произнес Фингвит, чувствуя, что груз и полномочия лидерства ложатся на его плечи. «Назад вшвыряло, парни! Мы на нем...» Из-за поворота коридора вывернули двое юдишек в броне, которые несли довольно большие по их меркам пушки. К ним быстро присоединилось еще двое, а потом еще двое. «Говорил же, что их слышал!» — взвыл дайзик, срываясь с места в противоположном направлении. Стволы пушек юдишек начали подниматься в сторону пальцов, сгрудившихся вокруг клешняка. Времени забираться в швыряло не было. Двери уже снова закрылись. Оставалось всего одно. Драпай! заорал Фингвит и побежал как раз в тот момент, когда оружие Юдишек начало стрелять. Остальные гроты следовали за ним по пятам. А, -а, а! завопил Грабба, когда они с пробуксовкой свернули за следующий поворот. И между ними и преследователями хотя бы на одну секунду благословенной передышки оказалась стена. «Фингвит, что за план? Драпаем дальше!» – бросил в ответ Фингвит. Огонь юдишек начал крошить угол стены на металлические осколки. «Они ж за нами идут! Вот это вот твой план! Драпать – это план!» Впрочем, Фингвит понимал, такого плана надолго не хватит. Возможно, несмотря на более короткие ноги, им удастся кое-как опережать погоню, отчасти из-за того, что их не обременяют неудобства вроде брони. Хотя, когда по тебе стреляют, это рубило о двух концах а отчасти из-за того, что Фингвит встречал в галактике крайне мало вещей, способных бегать так же быстро, как Грот, который изо всех сил пытается не оказаться со снесенной головой. Проблема заключалась в том, что как только пальцам попадется любой длинный и прямой отрезок коридора, под рукой больше не будет стен, чтобы прикрыться ими от надвигающейся смерти. А даже самый испуганный грот не способен обогнать выстрел. «Вон туда!» В отчаянии сказал он, указывая на дверь, поверх которой располагался юдишичий символ. Само собой, уверенности у него не было, но при чуточке везения эти неровные линии означали, что за ними какая-то лестница. Пусть Флиши не знал, почему Фингвит выбрал эту дверь, но он явно придерживался мнения, что находиться с другой ее стороны лучше, нежели здесь, сколь бы временной не вышла отсрочка. Грот треснул ладонью почему-то похожему на открывающий механизм и был за это вознагражден. Дверь отъехала в сторону и показалось ровно то, на что надеялся Фингвит. «Лестничный колодец, ступени которого уходили и вверх, и вниз. Видимо, для тех юдишек, кто не настолько важен, чтобы пользоваться швырялами». «Внутрь!» — взвыл Фингвит, и остальные пальцы суетливо повиновались. Оказавшись по ту сторону, он сразу же ударил по управлению дверью, а затем отчаянно оглядел панель в поисках какого-нибудь способа запереться от преследователей. Но без толку. Даже если бы он что-то и нашел, шансы на то, что юдишки не знают, как ее снова открыть, сводились к минимуму. Ведь это был их корабль. «Зог с ним!» Пробормотал Фингвит, вытащил свое полило и в упор выстрелил в панель управления, разнеся ее дождем искр и приятным шипением. «Оно их задержит!» – уверенно заявил он. «А че это, если подорвать управление вот с этой стороны, они с той зайти не смогут?» – поинтересовался Дайзик, почесывая голову. «Без понятия», – признался Фингвит. «Но звучит верняк, да?» «Давайте вниз по лестнице! Нам!» Добавил он, обнажив игольчато острые зубы в широкой ухмылке. Главным образом, чтобы скрыть собственный предельный испуг. «Кое-какие пушки подрезать надо!»